Сидя в старенькой, забрызганной грязью машине, взятой на время у приятеля, он с тоскливым нетерпением ждал, когда эти два старых перечника в черном джипе закончат, наконец, трепаться. Насколько можно. Уже почти полночь, он устал, голоден и вообще хочется прийти домой, растянуться на диване и предаться своему любимому занятию — мечтать. Строить планы, представлять, как это будет. Он получит деньги, уедет туда, где всегда солнечное тепло, и тихо плещет море. Купит дом, заведет длинноногую куколку и будет каждый день любоваться закатом, попивая хорошее вино на увитой цветами веранде. Собаку заведет обязательно, большую, лохматую, умную, например, ретривера. Нет, лучше двух собак, или даже трёх. Открылась пассажирская дверь. Американец вышел и направился к дверям отеля. Джип отъехал и через несколько секунд скрылся из виду. Ну вот, на сегодня все. Можно двигать домой. Только позвонить нужно, чтобы дома не тратить на это время и сразу, едва раздевшись, приступить к мечтам. Он вытащил из кармана телефон, посмотрел на дисплей и поморщился. Интернет не тянет, слишком близко к Кремлю, кругом сплошные глушилки. Телефонная связь, конечно, работает отлично, но не звонить же за свои деньги. Их и без того не хватает. Нет уж, лучше позвонить минут через пять, когда отъедет подальше от этого клятого центра с его повышенными мерами безопасности. Хорошо быть богатым и не считать каждую копейку. Но ничего, скоро, уже совсем скоро, и он тоже считать не будет. Мысль привычно съехала на сладкие мечты, и спохватился он только минут через двадцать, стоя на перекрестке на долгом светофоре. Он же не позвонил. В этом месте интернет работал отлично. Прикосновение пальца к иконке WhatsApp. еще одно прикосновение к строчке с нужным именем, и вот уже слышны гудки. А потом голос, от звуков которого на лице почему-то невольно расплывается улыбка. И пусть голос недовольный, это совершенно не влияет на хорошее настроение. Почему так долго? Ну, что там? Да Ничего особенного. С утра был на конференции, потом встречался с юристом. Юрист тот же или другой? Тот же самый. Ладно, дальше что? Дальше встречался с каким-то дедом. Сначала в отеле в баре сидели, потом поехали куда-то на квартиру. Точно на квартиру? «Ну, не знаю. Там жилой дом. Они вошли в подъезд, а уж что там и как, я не в курсе». «Ладно. А что потом?» «Потом вышли. Дед отвез его в отель, высадил и уехал. все. «Что за дед?» «Слушай, птичка, а ты не зарываешься?» — рассердился он. «Больше, правда, наиграно, потому что по-настоящему сердиться на птичку с таким божественным голосом он никогда не умел». «Я не справочный бюро и не экстрасенс, делаю, что могу. И, между прочим, показы бесплатно». «Ну ладно, не кипятись», — голос стал мягче. «Значит, опять юрист? И дед какой-то наследство, что ли, пытается выкопать? Зачем ему юрист?» «Птичка, твои вопросы не по адресу». Красный сигнал светофора сменился зеленым. Машины тронулись, и ему пришлось переключить внимание, поэтому последние слова он произнес быстро и скомканно. «Что? Что ты сказал?» — нервно переспросил божественный голос. Просто удивительно, что он так и не смог забыть этот голос за столько лет. Птичку давно забыл и не вспоминал, а стоило услышать ее голос, и появилось ощущение, что разговаривал с ней в последний раз только вчера. «Я сказал, что твои вопросы не по адресу», — терпеливо повторил он. «Если ты хочешь иметь разветвленную шпионскую сеть с подслушиванием и подглядыванием, то это не ко мне. У меня из техники только машина, старая и трухлявая, и та не моя. От отеля до жилого дома за дедовым джипом еле угнался. Хорошо еще, что пробки, движение затруднено». А по свободным дорогам мне за ним тащиться вообще без понтова. Так что, когда дед-американца высадил у отеля, я за ним не поехал. «На завтра какой план?» — требовательно вопросил божественный голос. «Завтра закрытие конференции и банкет». «Смотри, не упусти ничего». «Да иди ты!» — беззлобно усмехнулся он. «Тоже мне начальница. Начальник тот, кто платит». «А тот, кто просит, — это уже не начальник, птичка моя сладкоголосая». Он жил у самой кольцевой дороги, в блочном доме, в квартире, превращенной бывшей женой в коммуналку. После весьма недолгого брака и быстрого развода она разделила лицевой счет, превратила отдельную квартиру в коммунальную, стала собственницей одной из двух комнат и продала свою жилплощадь. С тех пор соседи менялись несколько раз. Теперь у него за стеной жила молодая пара с маленьким ребенком. В общем и целом, ему было все равно, с кем делить квартиру, лишь бы соблюдался график уборки, и никто не мешал лежать и мечтать. Стараясь не шуметь, он вошел в прихожую, скинул куртку и ботинки, отпер дверь в свою комнату. Когда уходил утром, сказал себе, что надо бы прибраться. Комната и без того небольшая, а он такой бардак развёл. Решил отложить уборку на вечер. Не думал ведь, что вернется так поздно. Глаза б не глядели на этот развал. Ничего, можно и не глядеть. Просто не зажигать свет, пробраться к дивану, лечь, натянуть плед и мечтать о собственном доме, в котором всегда будет порядок, потому что за ним следит горничная.